но, посмотрев в окно и прислушавшись к грозе и дождю, махнул рукой, взял шляпу и вышел, не заперев квартиры. Он прошел прямо к Соне. Та была дома. Она молча и почтительно встретила Свидригайлова. С удивлением оглядела его измокшее платье, но не сказала ни слова. Свидригайлов сел к столу, а Соня попросил сесть подли. Та робко приготовилась слушать. я — Софья Семеновна, может, в Америку уеду, — сказал Свитригайлов. — И так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кое-какие распоряжения сделать. — но вы эту даму сегодня видели. Я знаю, что она вам говорила, нечего пересказывать. У этого народа известная складка. Что же касается досестрицы, до прадца до вашего, то они действительно пристроены, и деньги, причитающиеся им, выданы мною на каждого под расписки куда следует в верные руки вы впрочем эти расписки возьмите себе так на всякий случай вот возьмите ну теперь это кончено вот три пятицентные билета всего на 3000 это вы возьмите себе собственно себе и пусть это так между нами и будет чтобы никто и не знал чтобы там вы не услышали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 И деньги отнюдь не показывайте и не сказывайте, что я вам дал никому. Ну, теперь до свидания. Он встал со стула. Соня также вскочила со стула и испуганно смотрела на него. Как же вы как же вы теперь же в такой дождь и пойдёте? Ну, в Америку собираться до дождя бояться? Прощайте, голубчик, сов Семёновна. Он вышел, оставив Соню в изумлении, в испуге.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 Ркадий Иванович прямо сообщил, что на время должен по одному весьма важному обстоятельству уехать из Петербурга, а потому и принес 15 тысяч рублей серебром в разных билетах, прося принять их от него в виде подарка, так как он и давно собирался подарить эту безделку пред свадьбой. Особенные логические связи подарка с немедленным отъездом и непременной необходимостью прийти для того в дождь и в полночь, конечно, этим объяснениями ничуть не вызывалось. Но дело, однако же, обошлось весьма складно. Аркадий Иванович встал, засмеялся, поцеловал невесту, потрепал ее по щечке, подтвердил, что скоро приедет и, заметив в ее глазах, хотя и детское любопытство, но вместе с тем и какой-то очень серьезный, немой вопрос, подумал, поцеловал ее в другой раз.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 потому что Бог знает еще, что из этого выйдет. Просидели и прошептались часов до двух. Невеста, впрочем, ушла спать гораздо раньше, удивленная и немного грустная.